8 класс. Начало. Функции русского языка в современном мире. Сколько на свете языков? На этот вопрос пока нет точного ответа. Ученые считают, что сегодня в мире более пяти тысяч языков и диалектов. Из них достаточно изучено около пятисот. 140 языков считаются умирающими, потому что на них с каждым годом говорит всё меньше людей. Язык относится к тем общественным явлениям, которые действуют на всём протяжении существования человеческого общества. Главное назначение или функция языка – Служить средством общения людей. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека. Служит средством формирования и выражения мыслей и чувств людей. У языка два назначения, две функции. Служить общению людей и быть средством выражения мысли. Язык, как средство общения, это мышление на людях для всех. Язык, как средство мышления, это общение с самим собой, внутренний диалог, спор с собой или согласие. Эти назначения языка связаны неразрывно. Есть у языка и другие функции. Например, экспрессивная функция. Говорящий выражает не только словами, но также интонацией, тембром, темпом речи. Своё отношение к тому, что сообщается в высказывании и к ситуации, в которой происходит разговор. Радость при встрече, приветливость, дружеское участие или наоборот, недоброжелательность, раздражение, вражда это огромное множество оттенков выражается во всех языках, хотя и по-разному. Каждый язык выделяет свои особые средства для их выражения. Есть поэтическая функция языка. Создаются произведения, где язык становится художественной ценностью. С помощью языка создается прекрасное. Функции языка многочисленны, но в основе их лежат два основных назначения быть средством общения и средством мысли. Русский язык является одним из распространённых на земном шаре. Вместе с украинским и белорусским языками он входит в группу восточнославянских языков. Общие черты их словарного состава обусловлены одинаковыми функциями языка, общностью происхождения и истории. Например, существительные. Русский – белок, украинский – белок, белорусский – белок. Прилагательные. Русский – белый, украинский – белый, белорусский – Белый. Глаголы русский, белеть, украинский, белыты, белорусский, белеть. Русский язык родной язык русского народа. Он является государственным языком на территории Российской Федерации. То есть, это не только язык обслуживающий потребности людей в быту и на работе, но и официальный язык государства, язык науки, производства и, конечно, культуры. В различных автономных образованиях Российской Федерации наряду с русским языком государственными являются и языки коренных народов, населяющих эти автономии. Так как на территории Российской Федерации живут люди различных национальностей, то русский язык выполняет и функцию межнационального общения. Без такого общения были бы невозможны необходимые в быту и на работе связи людей различных национальностей, проживающих в одном регионе. Русский язык, бесспорно, имеет важное международное значение. Он входит в число языков, являющихся рабочими и официальными В Организации Объединённых Наций на нём написаны важнейшие международные договоры и соглашения. Таким образом, русский язык является одним из мировых языков.